Глава 12. Вдохновенная мира. Разобраться с радиостанцией труда не составило. Массы, работающие в Лакетрифе, видимо, особым профессионализмом не отличались, поэтому повсюду были развешены плакаты напоминания о том, что делать в той или иной ситуации. Прямо на пульте размещались аж две памятки о том, как действовать в случае полной обесточки помещения. Освещая их светом от экрана своего инфокома, Арик внимательно изучил последовательность действий. Он нашел короб резервного аккумуляторного блока, накинул клеммы, запитав пульт, и включил аварийный тумблер. Замигала зеленая лампочка, и послышалось повторяющееся пищание динамика, сообщающего, что сигнал бедствия начал передаваться в эфир. Дело сделано. Откинувшись в кресло радиста, Дементьев только сейчас почувствовал, какой груз свалился с его плеч, и тут же ощутил, как мерзко соднят все его шрамы, раны и царапины. Держа трофейную винтовку на плече, он устало вышел из здания. А Рани и Трифолаки расступились, пропуская его. «Фактория зачищена!» – доложил ему Тара Трифа. «Это победа!» «Победа?» Алик поглядел вдаль, увидев, что толпы пауков начинают покидать территорию колонии, возвращаясь в свои земли. «Не знаю, друзья мои, не знаю». «Моих разгромили!» – выпал вперед Луз, ослабший, но все еще полный гонора. «Когда-нибудь они вернутся!» Алик задрал голову и поглядел на верхушку антенны, где мигала красная лампа. «Пускай вернутся. Оружие, которое осталось от них, мы можем починить и использовать», – произнес старый Трифа. «Против кого?» – опустил голову Дементьев. «Против носителей ложного слова, конечно». Трифолак с недоверием покосился на арахнидов, которые тоже напряглись и задумались. «Почему вы должны владеть этим оружием?» – спросил Лус. «Оно останется здесь. Обещаю, что мы не применим его против вас». Пауки гневно заскрежетали. «Вы должны отдать нам это оружие!» Луз ткнул в него сторону лапой. «Вы доказали, что не способны противостоять чужакам. Без нашей помощи вы бы до сих пор оставались их слугами. Трифалаки не заслужили этого оружия». «Паутина его не получат, ощетила Тара Трифа. «Этому не бывать!» «Оружие чужаков должно быть уничтожено», — оборвал его Алик. «Чем быстрее, тем лучше». Лус и Тара Трифа поглядели на него с непониманием. — Но если чужаки вернутся, — начал был Трифолак. — Да! — воскликнул Лус. — Если их будет больше, и у них будет больше такого оружия, то как нам быть? — Тем, что у вас есть, вы все равно с ними не справитесь, — ответил Олег. — Вы просто не успеете. А вот перебить друг друга из этого дьявольского оружия вы сможете запросто. Вы уже ссоритесь из-за него, не так ли? Рани и трифалаки молчали. — Вы только что проявляли чудеса единения, — продолжил Дементьев. Вы сражались и умирали вместе, как друзья. Не это ли повод задуматься о вашем будущем? Я не хочу вас ни в чем убеждать, ведь я тоже чужак в этом мире. Но, может быть, в чем-то захватчики были правы? Например?» – удивился Тара Трифа. «Может быть, договор Нугар Трифа и Гелабари действительно больше не нужен? Может быть, он выполнил свою роль сполна, и пришло время задуматься, как жить дальше? Раньше единственной угрозой друг для друга выступали вы сами. Теперь же у вас появился общий враг, чертовски опасный». «Враг, который гораздо хитрее Трифалаков и сильнее Арани. Победить его можно лишь объединившись. Сегодня вы это доказали». «Мы об этом никогда не думали», — ответил Лус. «Но как же теперь быть? Главы наших семей ждут, когда Трифалаки придут к нам с войной, дабы исполнить долг». «Долг будет исполнен», — ответила Мутара Трифа. «Но в словах Латрифа определенно есть над чем задуматься». «Нам всем будет над чем подумать. Многое надо переосмыслить», — выступил шаман Трифалаков. И все это должно решиться не сразу. Возможно, когда-нибудь мы придем к новому соглашению. А пока будем жить так, как жили, чтя заветы своих великих предков». «Дело ваше». Олег присел на ступеньку у входа в здание радиостанции, но тут же поднялся. С небес обрушились раскаты грома, заставившие всех присутствующих броситься в рассыпную от страха. Небо прорезали кривые молнии. Молочная белизна в зените начала чернеть. «Чужаки вернулись!» – кричал кто-то. «Успокойтесь, успокойтесь!» Алик выстрелил в воздух, потратив драгоценный энергопатрон. «Не разбегайтесь!» «Что это, Мизелор? Это проклятие?» В ужасе спросил Лус. «Нет». Дементьев с улыбкой глядел, как из черной дыры, провалившейся внутрь неба, выпадает продолговатая сигарообразная конструкция. «Это мои друзья». «Быстрее, Фархадик! Похоже, его там окружили!» Прыгала Лиша в пилотской кабине. «Да успокойся ты, коса сама!» «Ты мне мешаешь!» Гунделась под шлемом Фархад. «Боцман, найди максимально близкую площадку! «Нету близких, Кэп, только если им прямо на голову падать. Предлагаю зависнуть над этой аравой, а разгоним». «Тормозные двигатели повреждены после падения на пузо. Можем грохнуться, как кирпич, и тогда пиши пропало». «Эй, глянь-ка, они разбегаются». «Сколько же их там? Отдуреть!» «Давай прямо между домами, должны уместиться». «А, шайтан! ты стороны в сторону, как собачий хвост!» «Я на выход!» – выкрикнула Лиша. «Открывайте люк!» «Все, заткнулись оба!» Твердо заткнул их фархад. «Тишина! Тишина в кабине! Я сажусь!» Адалиска развернулась ровно вдоль заваленного трупами ораньи центрального прохода, разделявшего факторию на две части, кормой к метеостанции. Даже земли было видно, что экзокрафт дергается, словно под ударами ветра, хотя вокруг царил штиль. Плохо подчиняющиеся рулевые сопла постоянно норовили повернуть машину поперек свободного участка, и только невероятные усилия пилота продолжали выдерживать ее стабильный курс. Толпа мутантов внизу разбегалась в стороны, прячась между домами. Лишь несколько самых смелых, включая шамана, Тара Трифа и Луса, остались стоять возле Алика, глядя то на него, то на приземляющийся аппарат. Старые трифалаки реагировали спокойно. Они видели такие штуки, когда были маленькими. Некоторые старики спрашивали, не хозяева ли вернулись. Наконец, Адалиска приземлилась чуть кривовато, едва не задев жилое здание. Люк открылся, и оттуда выпрыгнуло страшное существо, похожее на небольшого динозавра. От неожиданности Алик вскинул винтовку, при виде которой ящер затормозил и женским голосом взвизгнул. «Эй! Вот значит, как ты рад меня видеть!» «Лиша?» Алик отвел ствол оружия в сторону. «А ты почему так выглядишь?» «Потому что тебя спасаю, балбес!» Рептилия подошла к нему, заставив присутствующих отшатнуться. «Ты как?» «Е-мое! Вечно ты со своими фокусами!» Он с некоторой отрыпью, но все же радостно обнял ее за шею. «Так обгадиться можно! Я уже думал, что Адалиску захватили злые рептилоиды!» — Ага, с планеты Нибиру, — извительно кивнула Лиша. — Между прочим, на прокси я была бы первой красавицей. Лучшие самцы, наследники касты Апра, ради меня устроили бы гладиаторский турнир до единственного победителя, а ты даже не ценишь. — Наверное, я пока еще не дорос до понимания ящеричей красоты. — Так где вас носило все это время? — Тебя разыскивали по всему архипелагу, в каких только задницах не побывали, а ты, оказывается, тут прохлаждаешься. — Прохлаждаюсь? Да я тут едва ли не революцию успел замутить. Такая заваруха была, что хоть стой, хоть падай. Революцию? Ты от рекидианцев, что ли, заразился? В этот момент изнутра Адалиски раздался грозный рев боцмана. А ну пшли! Пшли вон, мезгири, чертовы! И по аппарелле вниз промчалось несколько мелких ораниду, успевших из любопытства забраться в экзокрафт. Следом за ними вышел здоровяк с пулеметом на перевес. Ишь, поналезли! Боц, чего шумишь? — крикнул ему Алик. Алик! Тот широко заулыбался и пошел к нему навстречу между расступающимися аборигенами. Лиша жагнула в сторону, пропустив его, и он радостно сгробастал Дементьева в охапку. «Уй, больно, блин!» – засипел тот. «Что такое?» – испугался Боцман. «Ты ранен?» «Есть немного, но жить буду». «Так что за революции ты тут устроил?» – спросил Лиша. «Социальную? Культурную?» «Вот зря ты иронизируешь», – ответил Алик. «А между прочим, в этой зуне окопались подвижники наши ненаглядной цепополотой». «Да ну!» – скинул брови Боцман. «Откуда они здесь?» «И чего они здесь забыли? добавила Лиша. Откуда, не знаю. А вот что забыли, выяснил. Зона хоть и маленькая, но густонаселенная. Если во время большого столпотворения жахнуть тем боеприпасом, что мы уничтожили в Маасе, то высвободится приличное количество энергии. Они притащили сюда БНВС? ужасно Лиша. Да, вон там расположены пушки, с которых велся обстрел, и которые будут уничтожены местными. Боеприпасов немного, но я так полагаю, что весь свой арсенал из Пополоты планирует применить далеко не на двух зунах. Логично. Но если приспешники из пополоты все еще здесь, то нужно немедленно допросить одного из них, воскликнула Лиша. И, бросившись к наблюдавшим за ними аборигенам, спросила. Где пленники? Вы взяли пленников? Туземцы, напуганные жутким видом рептилии, слегка отступили. Никого не осталось, просвистел Таро Трифа. Все чужаки уничтожены. Как? Вообще все? Вы не могли оставить хотя бы одного для допроса? Чужаки принесли зло в наш мир, они заслужили смерти, обиженно произнес Лус. «Глупые, глупые дикари!» «Погоди, Лиша, не кипятись!» Остановил ее Алик. «Чего ты наезжаешь на бедных терафазянов?» «Они все сделали правильно, защитили свой мир!» «А нам что теперь делать?» Расстроенно взглянул на него ящерица. «Не все еще потеряно. Одного супостата я приберег!» Дементьев указал себе через плечо, в сторону двери. «Он там. Я прострелил ему ногу, чтобы далеко не свалил. Истечь кровью он не успел, поэтому с ним вполне можно будет поговорить. «Отлично! Я немедленно этим займусь!» «Будет лучше, если я вытащу его сюда, на свет божий. Тут мы все вместе послушаем, что он чирикает», — опять задержал ее Алек и, взглянув на боцмана, добавил. «Поможешь мне вытащить этого гаденыша?» «Без проблем», — кивнул тот. «Показывай, где он». Глаза успели отвыкнуть от темноты, но предприимчивый боцман был оснащен фонариком. «Где он?» — спросил здоровяк. «Второй этаж», — ответил Алик. «Надеюсь, не скопытился, под подлюга. Я почти в упор стрелял». «А ты лютый!» Они поднялись по знакомой лесенке и обнаружили раненого чужака все в том же фойе возле стены. Вокруг мутанта скопилась основательная лужа крови. Он был без чувств, но дышал. «Живой?» «Живой!» «Видел таких уродцев когда-нибудь?» «Не видел, но слышал». Освещая бесчувственное тело фонариком, пригляделся Боцман. «Это менталер. по описаниям очень похож. Кем бы он ни был, нужно вытащить его на улицу. Лиша уже вне себя от нетерпения, так и жаждет с ним поболтать». «Сейчас, сейчас, на, подержи фонарик». Не успел Олег принять фонарик из рук Боцмана, как в помещении с пультами что-то заискрило и затрещало. Оттуда засверкали вспышки, словно работал сварочный аппарат. «Какого лешего?» – воскликнул Шторман. «В честь чего салют?» «Что-то замкнуло», – ответил Деметьев. «Хотя что-то могло замкнуть. Все обесточено. Один аккумулятор работает». «Ну вот он и рванул, похоже. Тут же все старое, гнилое. Пойду-ка я гляну». «Я бы на твоем месте не стал. Не дай бог еще током долбанет. Не переживай». Алик подошел к комнате, в которой сверкали электрические разряды, и заглянул внутрь. «Странно как-то», – доложил он. «Чего странного?» – буркнул Ботман, принаравливаясь, как поудобнее тащить пленника. «Я не электрик, но почти уверен, что если питание подведено только к пульту, то коротить может только что-то в пульте. Здесь же искрит совершенно в другом углу». «Что-то может искрить, как думаешь?» «Да мало ли, все что угодно. Мы же не знаем, как чертовые колонизаторы прокладывали электропроводку». Молнии угасли, и все опять окутала темнота, пахнущая горелым пластиком. Посветив по углам фонариком, Алик прошел немного вперед. Лампочка на пульте больше не мигала. «Все, Бобик сдох», — сам с собой бурчал Дементьев. «Вовремя я успел сигнал передать». «Чего?» — окликнул Ботман из соседнего помещения. «Не понял тебя». «Бобик, говорю!» Алик проглотил язык. В углу разверзся светящийся светло-сиреневый шар, из которого вылопилась сияющая фигура. В первое мгновение Алик решил, что это очередные фокусы Лиши, но быстро понял, что это нечто другое. От бесплотной энергетической фигуры тянуло таким негативом, что хотелось отвернуться и не смотреть. Кудая стройная женщина, похожая на голограмму, освещала помещение фиолетовым светом. Ее глаза горели двумя зелеными точками, а на голове, высоким поперечным гребнем, топорщились острые шипы, напоминающие корону американской статуи свободы. По ним бегали тонкие разряды. «Здравствуй, локсет Садав!» Каким-то неестественным вибрирующим электронным голосом произнесла фигура. «Убийца не выжить!» – воскликнул Алик. «Это Ицпополотль! Она здесь!» «Какого черта?» – раздался топот, и уже через секунду в комнату вбежал боссман с пулеметом наперевес. «Мотать мою душу через три узды! И вправду! А ну стой на месте, холера!» Он захотел прицелиться, но Ицпополотль вальяжный и совершенно равнодушно простерла руку в его сторону, от отчего мужчину швырнуло назад, об стену. Ботс мгновенно отключился и сполз на пол, весь покрытый маленькими пляшущими молниями сиреневого цвета. «Ах ты стерва!» — Олик поднял дробовик. Еще одно легкое движение руки и оружие, вырванное из кисти неведомой силой, чуть не переломав пальцы хозяину, улетело в противоположную сторону и стукнулось обнимящийся пульт. «Ты слишком импульсивен для спящего!» — произнесла пополотель. «Какого хрена тебе надо?» — разминая больную руку, прокричал Дементьев. «Пришла на тебя посмотреть!» Ты не такой, как мне говорила Хо, но все-таки ты, Лаксет Садав, обещанный тайным предтечей. «Что тебе нужно?» — повторил вопрос Алек. «Я строю великий город Тамуанчан, и я не хочу, чтобы мне мешали. Те, кто встанут у меня на пути, неминуемо ждет страшная участь. Но я не настолько исполнен на гордыне, чтобы отказываться от помощи». «На что ты намекаешь?» Лаксет Садав спит, но он проснется, и когда он проснется... Он может натворить много непоправимых бед. Я знаю, как уберечь его от роковых поступков. Просто доверься мне. Сила Лаксет Садафа должна контролироваться и направляться в нужное русло. Тогда вместо ущерба она будет приносить пользу. Пользу кому? Мне. Тамуан Чану. Ноосфере. Будущему мироустройству. Я пришла, чтобы положить конец хаосу и принести во Вселенную великий порядок. Ты ведь тоже жаждешь порядка? Я могу его дать. Я знаю, как этого достичь. И ты можешь мне помочь. Ты можешь стать важным инструментом для наслаждения этого вселенского порядка. Подумай, локсед Садав, не это ли твое предназначение? Порядок, значит. Порядок порядку рознь. Для меня порядок это в первую очередь справедливость. Справедливость? Эльцпополотли рассмеялась. Всего лишь выдумка, как добро и зло. Нет, не выдумка. Только опираясь на справедливость, можно прийти к гармонии Только справедливость ведет к прогрессу, и только благодаря справедливости в мире может воцариться равновесие. В таком случае я борюсь именно за справедливость. Ты видел где-нибудь справедливый мир? На земле или здесь, в мире грез? Даже из фантазий не способны создать мир идеальной справедливости, чтобы счастье было для всех даром и никто не ушел обиженным. Думаешь, я не размышляла над этой дилеммой? Этот вопрос долго не давал мне покоя, но затем я поняла, что ответ лежит на поверхности – Справедливость – это всего лишь миф, это камень, положенный на пустые весы. Что справедливо для одного, несправедливо для другого. Если что-то кому-то даешь, то у кого-то другого отбираешь. Сразу всем угодить невозможно. И кто-то обязательно будет вопить, что с ним обошлись несправедливо. Как же решить эту проблему? Да очень просто. Нужно ставить в приоритет не общую эфемерную, а свою, только свою справедливость. А все остальные должны будут ее принять, как единый и неоспоримый закон. Только тогда получится остановить беспорядки. «То есть ты предлагаешь банальную автократию?» Алек презрительно хмыкнул. «Я предлагаю единственный путь, и скоро ты сам в этом убедишься. Когда моя великая реконкиста будет завершена, во вселенной воцарится единый закон. Тебе представляется уникальная возможность стать одним из моих верных слуг. Нанимаешь меня лакеем? а Отринь свои ложные убеждения. Игнорируй обман, у тебя сальвификария». Все этот лен. Им не спасти свой старый мир. Их время давно прошло. Наступает новая эпоха. Моя эпоха. Этого не миновать. К чему бороться с тем, что может дать тебе все, что пожелаешь? Задумайся, Лаксед Садав. Предложение заманчивое, но что-то в нем не вяжется. Сначала ты пытаешься меня убить руками своей челяди, а теперь зовешь на работу? Ты все еще окутан грезами, ответил пополоты. И потому не чувствуешь разницу между убийством и пробуждением. Скоро ты проснешься окончательно. Но свой выбор ты должен сделать прежде, чем это случится. Время на размышление у тебя есть. Допустим. Допустим, я решу принять твое предложение. Алик развел руки. Где мне тебя найти, чтобы доложить о своем решении? Хорошая попытка, ведь Пополоцлер рассмеялась. Я сама тебя найду. А сейчас мне пора исчезнуть. Твой сальвификарий идет сюда. Запомни, что я тебе сказала и прощай, Лаксид Садав. Эдспополото вспыхнуло тысячами мерцающих фиолетовых искр и исчезло, оставив после себя лишь запах озона и силуэт, еще долго стоявший в глазах Алика, блеклым слепым пятном. Он не сразу очнулся. Сначала услышал нарастающий цокот, а затем возглас Лиши, прозвучавший как выстрел. «Что случилось?» «Она была здесь», — ответил Дементьев. «Только что». «Кто она? Что с боцманом?» Только сейчас Алик вспомнил о боцмане. Он подбежал к нему и принялся щупать пульс, но мужчина уже начал приходить в себя. «Живой!» – обрадовался Алик. «Кто здесь был? Что с вами произошло? Почему ты такой странный, а боц валяется на полу?» – нависал над ними Лиша. «Возможно, тебе будет трудно в это поверить, но ваша ицпополотль была здесь. Это она приложила боцмана». «Ицпополотль? Здесь? Да ладно!» «И куда она подевалась?» – недумевала Лиша. «Ну, я так понял, это была не совсем она, а лишь ее проекция. Но проекция непростая, а вооруженная каким-то телекинезом, что ли. Я такой силища еще никогда не видел». Она как долбаная царевная лягушка Одними лишь взмахами рук сперва швырнула громилу Боцмана, словно цыпленка, а затем вышибла у меня из руки дробоган. Просто удивительно. Этой сволочи действительно все нипочем. Алик обернулся к Лише. Разве что кроме тебя. При твоем приближении она свалила, поджав хвост. Что-то мне сомнительно. Ты уверен, что это была именно она? Может быть, кто-то другой выдавал себя за нее? Я слышала, что некоторые менталеры способны создавать визуальные образы. Холера! Наконец обрел дар речи несчастный боцман. «Не слишком ли много испытаний на мою бедную голову выпало за последнее время? Мне нужно прибавить жалования. «Ботс, это правда? То, что говорит Алик?» Спросил у него Лиша. «Эцпополото действительно была здесь?» «Чистейшая правда, чтобы не провалиться. Эта инфернальная курба действительно здесь появлялась. Ни дна бы и ни покрышки. Ух, как все болит. Как будто все потроха вверх тормашками перевернула. «Что она тебе говорила?» Лиша повернулась к Алику. «Предлагала сотрудничать», — ответил тот. «Похоже, она тоже считает меня этим самым. Квизат с Ходераком. Лаксет с Да какая разница? Для меня это остается пустым набором звуков». «Тебе следует проявить бдительность и не быть столь легкомысленным в этом вопросе. Если цепополотль тобой заинтересовалась, значит, что-то в тебе действительно есть. И пророчество древних не такая уж галиматья. Эх, послушать бы, что именно она говорила». «Не вопрос». Дементьев с улыбкой показал ей инфоком. «Я почти все записал». «Да ты мой золотой. Да, я тебя поцелую». Нет нет нет, только пожалуйста не в этом обличии. Не думаю что из пополоты так просто раскроет нам все свои карты произнес боцман. Этот тварь слишком хитрая И где ее искать дальше по-прежнему большой вопрос. Ну, мы же еще и не побеседовали с нашим приятелем менталером, ответила Лиша забирайте его и пойдем пообщаемся. выйдя на улицу они обнаружили, что почти все арани покинули факторию осталась небольшая группа во главе с лусом, ожидавшим алика, чтобы с ним попрощаться. Трифалаки не расходились. Всем было интересно, как будут допрашивать чужака. Но как Лиша, Алик и Боцман не бились, пленник общаться отказывался. Даже в чувство его было привести довольно проблематично, и Лише пришлось слегка подзарядить его своей энергией. Менталь рычнулся, но молчал как партизан. Ни угрозы, ни побои, ни болезненные царапания когтями, ни удары током на него не действовали. Вскоре в группе допроса подключились три фалаки, которые стали применять более изощренные пытки, вроде ковыряния копьями открытые раны. Боль была чудовищная. Благодаря этому удалось выдавить из него протяжные стоны, но не более. «Я не знаю, что делать с этой скотиной», — не выдержал Боцман. «И смотреть на эти экзекуции больше не могу. Чувствую себя каким-то гестаповцем, блин». «Думаешь, мне это нравится?» — рыкнул на него ощетинившаяся и трясущаяся от напряжения Лиша. «Я вообще-то добрый ангел, твою мать. А чем мне приходится заниматься? Демоны позавидуют. Но мы должны вытащить из него информацию. Может, есть какие-то другие способы?» Алик вежливо отодвинул увлекшегося пыткой Тара Трифа. «Ну да», – закивал Боцман. «Лиша, ты же вроде как телепатка. Прочитай его мысли, что ли, я не знаю». «Если бы я имела такую возможность, я бы ей воспользовалась. Но это же гребаный менталер. Ведь Пополотарь специально воспользовался услугами менталеров, чтобы никто не смог так просто выведать ее тайны». «То есть они не поддаются ментальному взлому?» «Поддаются, но очень туго. С этим придется возиться несколько стандартных дней, что будет сопряжено со страшной нагрузкой на его организм а он сдохнет меньше, чем через час. «Если вы позволите, я могу попробовать один способ», раздался у них за спинами короткий голос Луса. Все обернулись. «Что еще за способ?» спросила Лиша. «Я могу укусить его, но не сильно», ответила Рахнит. «Недостаточно, чтобы убить. Это сложно, но я готов попробовать». «А какой смысл?» отмахнулся Салик. «Ты сам видел, что мы с ним вытворяли. Вряд ли твой яд разговорит его лучше, скорее парализует». «Паутина знает, что говорит». — вступился шаман. — В небольших дозах я -тара не способен творить чудеса. Даже мы, шаманы, использовали его для своих ритуалов. Он открывал наш разум. — Сильное психотропное вещество может снять ментальную блокировку, — задумалась Лиша. — В любом случае, выбор у нас невелик. Алик посмотрел на Луса и кивнул. Подойдя к пленному, арахнит осторожно прокусил его кожу хелицерами. Чужак протяжно застонал, а затем начал дергаться в конвульсиях. — Бесполезно, — Лиша отошла в сторону. — Мы его только добили. — Погоди, погоди. Деметьев присел рядом с пытаемым. Кажется, он что-то пытается сказать. Лус, не переборщи с ядом. Паук выпустил свои клыки из менталлера. Ды-ды-ды-ды-ды! начал бредить чувак, дико вращая глазами и трясясь. ды ды двенадцатый сегмент! О, о, о, Вани, там будут все, все, все, все будут там, там, там. чтоб меня разорвало? прошептал боцман. Неужто получилось. Тихо! отодвинула его вернувшаяся лише. «Все молчите! Слушаем!» «О-о-о! Они все!» И Кота постепенно отпускала пленника, и он начал говорить без повторений. анчан Он требует много затрат!» «Слишком... слишком много!» «Мы не справились!» «Но-но-но-но! Мы не последние! За за нами идет темнота!» «Скажи, где твоя госпожа?» «Где Ицпополотль?» — потребовала Лиша. «Ты сказал, двенадцатый сегмент!» «Двенадцатый сегмент! двенадцатый сегмент чего «У-у-у-у!» — зовут чужак. у, -у, -у Зараза! — фыркнул ящерица. — Все это не... у, -у, -у вятского сектора! — Я так и думала! — Погоди-ка, сектор в какой фрактальной ветви? — спросил боцман. — Не знаю. Информация засекречена. Где-то в области метаморфоз Буцентавра. Какие волны там фиксируются? — Третичные, Квазиканальные. — Я... Я не должен. Оно само. — Почему оно само? — «Как вы?» Пленник начал извиваться, пускай изо рта какую-то желтую жижу. «Это не я! Это не моя воля!» «Что с ним?» – удивился Алик. «Его разум не выдержал», – ответил Алиша. «Яд распространился по всему телу. Он больше ничего нам не скажет». «Вы все обречены!» – из последних сил захрипел чужак. «То, что вы узнали, ничего вам не даст! Она не оставит никого! Она утопит вас в крови!» Он еще раз дернулся и затих. «Готов», – констатировал Боцман. «Я сделал все, что мог, Мизилор», — сказал Лус Алику. «Помог ли я вам?» «Еще как помог, Колченогий», — ответил за него Лиша. «Еще как помог». «Боц, ступай к Фархаду, сообщив всю информацию. Пусть готовится к трансляции на Увиад. Заодно узнай, удалось ли запеленговать передачу на местный приемник». «Ай-яй, капитаны!» капитана! козырнул Боцман и поспешил к Экзакрафту. «Алик», — Лиша перелал взгляд на Дементьева. «Ну а ты прощайся со своими дружбанами и живо на борт». После этих слов она, высоко задрав хвост, отправилась следом за боцманом. Знакомые Араньи и Трифалаки окружили Алика. «Мне тоже пора уходить. Нужно догонять своих», – произнес Лус. «Как бы хотелось отправиться с вами в путешествие, но теперь у меня много ответственных дел». «С тобой приятно иметь дело, Лус Араньиса», – ответил Алик. «Я тебя не забуду». «Спасибо за все, что ты для меня сделал». «Я тоже очень рад, что встретил вас, Мизилор». «Алик, просто Алик». «Я рад, что встретил вас, Алик». «Ну, мы побежали». «Передавай привет и мою благодарность массе Арани Май и старейшинам!» Уже вдогонку убегающей группе пауков крикнул Дементьев. С ним остались только Трифалаки. «Хорошая была победа!» – произнес Тара Трифа. «Верно, Алик Латриф?» «Еще как верно, Тара Трифа!» «Но мне грустно от того, что ваша война все равно продолжится!» «Кого из вас Арани ритуально замочат в этот раз? Надеюсь, что не тебя, дружище?» «Нет, моя очередь еще не наступила!» – ответил тот. «У Трифалаков много племен». «От каждого приходят по войну», — пояснил шаман. «Но эту очередь мы пропустим». «Как?» «Опять?» — с удивлением спросил Ай. «Паутина засчитала нам эту очередь. Сегодня ранее убили немало наших воинов из числа отступивших от старого слова и вполне насытились своей победой. Идти к ним с войной нам не нужно, не в этот раз». «Так это замечательно», — ответил Деметьев. «Вы и так понесли немалые потери. Теперь нужно устанавливать силы. Что делать будете?» Сначала сожжем это проклятое место, гремучий змеей зашипел Тара Трифа, чтобы даже памяти не осталось. А есть ли в этом смысл? Алекс взглянул на темнеющее небо. Оно уже и так мертво. Тоже видишь это, Латриф, поймал его насторожный взгляд шаман. Просто ночь наступает, встрепенулся тот. Не просто ночь. Это другое. Сау Триф О опустил голову. Плохие времена наступают. Алик вновь посмотрел на небо, которое медленно затягивалось от горизонта странной, гнетущей чернотой. «Надеюсь, что это не так». Похлопав шамана по плечу, он попрощался с старотрифой трифой и с парой других трифолаков, стоявших рядом, после чего, развернувшись на одном месте, твердо зашагал к адалиске. «Все на борту!» – разнесся по внутренним отсекам голос Фархады. «Все на борту, спрашиваю!» «Я внутри!» – отозвался Алик, ткнув в коммутаторную коробку. «Отчаливаем!» поднимая парель Кто не успел, тот опоздал. Запустили стартовые двигатели. С какой-то необъяснимой болью внутри Дементьев бросил последний взгляд на фигурки Трифалаков, все еще видневшиеся в просвете закрывающегося люка, и, гоня дурные мысли прочь, побрел по коридору, в сторону пилотской кабины. Все начинает выходить из-под контроля. Чем ближе я к ней, тем серьезнее прогрессирует болезнь. То, что я видела в маасе только начало. И это не вписывается ни в какие рамки. Сакрариум молчит. На мой последний доклад никто не отреагировал. Я не знаю, как это расценивать. Я совсем одна. Решаю типичную нестандартную ситуацию вселенского масштаба. И, наверное, мне страшно. Лиша. Темпоральный фрактал 10774. Поправка на еловийский сегментариум. Регистр 411. увя К черту Увиад! Фархад, заложив руки за спину, начал бегать туда-сюда по кают компании. Нет, Лиша, ни за что! Это не моя прихоть! Адалиска не выдержит с такими повреждениями. Нужен как минимум заход в ремонтные доки. А как максимум? Спросила Лиша. Как максимум, капитан остановился. Как максимум, мы заскакиваем. На этот раз окончательно. Все, извини. Ящерица не произнесла ни слова. Я понимаю, в каком ты положении. Не выдержал мучительной паузы Фархад. Но долг перед тобой я погасил. Мы с Боцманом рисковали жизнями. Он чуть не погиб. Я разбил свой экзокрафт. И вот, все получилось. Алекс спасен. Вы можете продолжать свою миссию, а мы ляжем на дно. Лиша продолжала молчать. «Просто я не хочу, чтобы ты держала меня за ублюдка», опять заговорил Фархад. «Поэтому я дам тебе контакты двух отличных капитанов. У них экзокрафты не хуже моего. Они готовы рисковать ради благой цели. Ты не пожалеешь». «Мне нужен был ты», наконец ответила Лиша. «Ты и боцман. Вы единственные, кому я действительно верю. Лиша, я...» «Знаю. Не можешь. Сломался. Все понимаю. Самой сейчас тошно. Доставь нас на Елавию и ступай на все четыре стороны». «Лиша?» – пристал со стула Алик. «Успокойся, Алик. На этот раз я говорю без иронии. Неужели ты думаешь, что я могу так поступить со своим другом?» «Да кто тебя знает?» – вновь опустился на сиденье Дементьев. «Ты непредсказуемо как генератор случайных чисел». «Значит, все? Без обид?» – уточнил Фархад. «Абсолютно», – кивнула Лиша. Боцман, слушавший их со стороны, пребывал в понуром молчании, и невозможно было понять, о чем он думает. «Я рад, что ты все правильно поняла», — с облегчением произнес капитан. «Могу еще чем-то помочь?» «Ты не запеленговал сигнал из Пополотль, транслировавшиеся на Теруфозе?» «Конечно запеленговал. Сигнал был таким мощным, что у меня чуть приемники не погорели. Трансляция шла с Елавией». «Даже так?» — нахмурилась Лиша. «Тут ничего удивительного как раз-таки нет». «На Илавии расположен центральный трансмиттерный хаб», – наконец-то заговорил Боцман. «Вся внешка идет на него, а уже оттуда рассеивается по внутреннему диапазону». «На Илавийской станции можно будет узнать, откуда шла передача?» «Конечно. Но я больше чем уверен, что тебе это ничего не даст. Канал связи может соединяться с каким угодно хабом, а тот, в свою очередь, соединяется с третьим, и так далее по цепочке. Всякие нелегалы, к примеру, только так и общаются, пока отыщешь конечные узлы пройдет уйма времени». «Чем больше хабов, тем хуже связь», — заметил Фархат. «Если трансляция была хорошего качества, значит промежуточных узлов задействовано не так уж и много». «Будем выяснять это, когда прибудем на Илавию. Там и посмотрим, куда кривая выведет». С нотками разочарования подвела черту Лиша. «Пойду переоденусь во что-нибудь поприличнее». «Эй, боц а ты почему до сих пор тут?» Обрадованный, что неприятная тема осталась позади, окликнул капитан своего штурмана. «Ты уже должен быть в кабине». «А?» — вздрогнул тот. «Конечно, конечно, Кэп, уже мчусь». Все трое вышли из помещения, оставив Алика и Василий наедине. Алик бодро доедал вторую порцию ужина. «У тебя появляется аппетит», — заметил старик. «Еще бы! Со вчерашнего утра ничего не жрал. Накидал со стороны паучьей жрачки, после которой полдня на кусты поглядывал. И весь оставшийся день провел натощак. А сегодня с этой войной вообще маковой росинки во рту не имел». «Ты начал чувствовать голод», — не обратил внимания на его слова Василий. «Это значит, что ты все теснее связываешься с новосферой и...» «И...» Быстро вычерпал тарелку досуха, взглянул на него Алик. И что ты пробуждаешься? Старец глубоко вздохнул и покачал головой. Алик устало хмыкнул, снял запястье инфоком и, удерживая его обеими руками, включил. Пальцы заскользили по иконкам и бегункам. Прибавив громкость, он включил запись и зажмурился от мерзкого треска и скрипа раздающегося вместо записи. Выключенный прибор упал на столешницу. Дементьев пораженно поглядел на старика. В комнату вбежала Лиша в образе маленькой девочки, той самой, что была в начале. Что тут происходит? Что за звук? – выплела она. Ничего. Опять ничего. Алик закрыл лицо ладонями. Ничего не записалось. Василий подошел к нему и поотечески потрепал по плечу. А ты думал, что она тебе позволит? Все впустую. Мужчина опустил голову и сжал в замок руки. Не печалься. Ты еще найдешь ее. И найдешь себя. Старик развернулся и пошел к выходу. Лиша, в недоумении покрутив инфоком, положил его на стол и проводила Василия рассеянным взглядом. Елавия, воспетая тераклем, в веках сыскала славу благодати, венцом творенья став. И ты, опутник, вкуси от этих чар благословенных, сюда как гость явившись, не как ворох, сплетись душой своей с душою нашей, венец радушья, дабы обрести. Приветственное слово гостям Елавии. «Приветствует тебя Анимая гавань, о экзокраф, чье имя Адалиска, найди покой в Елавии, но помни, что регистрация закончится в 4». Алик решил, что это какая-то шутка, слишком уж пафосно и театрально прозвучала речь елавийского диспетчера. «Понял тебя немая гавань», – ничуть не удивился Фархат. – «у нас имеются повреждения, куда следует причали для ремонта?» «Мой друг, все то, что ты поведал, меня до боли в сердце взволновало. Причаль скорее ладью свою худую, ты в доке семь». И я тебе желаю успешно устранить все неполадки. Благодарю, немая гавань. Направляюсь в седьмой доп. Они там что, репетируют какую-то сценку? Спросила Лалик. Появившаяся Лиша увлекла его из кабины. Пойдем, не мешайся тут. Нам пора выходить. Зона Елавия. Полисный центр Елавийского архипелага. 134-е мономорфное ответвление внешнего фрактального крыла. Темпоральный фрактал 10 -775. Поправка на Елавийский сегментариум. Регистр 400. «Экзопорт, Немай, Гавань», ремонтные доки. Адалиску медленно загоняли в ангар по специальным рельсам-транспортерам. Фархад договаривался с инженерами, одетыми в глухие замасленные комбинезоны, слишком плотные и слишком душные для жаркого климата зоны. Судя по жестикуляции, эмоциям и включившемуся акценту, он торговался. Лиша предложила подождать боцмана, чтобы попрощаться с ним, и Алекс спорить не стал. Ему тоже было жаль расставаться с добрым здоровяком, к которому успел привыкнуть даже несмотря на весьма короткое знакомство. Зато Василий Лаврентийский заметно потеплел к нему и перестал быть таким надутым. Керамические плиты экзодрома покрывали черно-желтые рисунки, изображавшие различных людей и животных, словно это был какой-то музей или храмовый комплекс, а не посадочная площадка. Здание доков дополняли эту картину. Если в любом другом месте ангар был обычным ангаром, в Елавии он выглядел как настоящий архитектурный шедевр. Все вокруг было какое-то желтое, даже небо отдавало желтизной, будто бы глаза закрыты желтыми очками, которые невозможно снять. Но это почему-то не вызывало уныния или раздражения. его опять все было в диковинку, чего не скажешь о его спутниках. «Позволь задать тебе вопрос, Алик», – обратился к нему старик. «Вопрос?» Тут удивился такому неожиданному обращению. Ведь прежде Василий называл его Лаксет Садафом, и никак иначе. А тут вдруг по имени. «Ну, разумеется. Можно не спрашивать разрешения, а просто задавать». «Ты что-то чувствовал, когда пытал того менталера? Когда бил его? Когда смотрел, как трифалаки его мучают?» В голосе старика не чувствовалось подвоха, но Алик все равно напрягся. «Простите, не понял». «Я внимательно следил за экзекуцией. Я чувствовал, что боцману это не нравится. Я чувствовал, что алхизит это не нравится. Они испытывали отвращение, злобу и стыд. Но что испытывал ты, Алик, я так и не понял». «На что это вы намекаете? По-вашему, я садист?» «А то, что за день до этого мне вогнали в спину несколько пик вот эти самые милые головастики, это по-вашему нормально? Это справедливо?» «Спокойнее, спокойнее, Алик». Приобнял его за плечи Василий. Я всего лишь спросил о твоих ощущениях. Я спокоен. Алик осекся. Просто не совсем понял вашу заинтересованность, преподобный. Но раз уж вам это так интересно, я чувствовал презрение и досаду от того, что мы не можем добыть важную информацию, и все эти жестокие ухищрения – пустая трата времени. Мы взяли языка и должны были извлечь из него максимум показаний. Тут уже не до расшаркиваний, тем более, что это существо принципиально не желало сотрудничать с нами, а время утекало с каждой секундой. В такой ситуации пытка – это единственный способ добиться хотя бы чего-то. Способ негуманный, бесчеловечный и отвратительный, но эффективный. Прибегать к пыткам – последнее дело, но если других вариантов нет, то приходится пачкать руки. Вам интересно, испытывал ли я удовольствие от этого процесса? Нет, не испытывал. Но и жалости не испытывал тоже, лишь ощущение свершающейся справедливости. А справедливость не всегда совместима с пощадой. Старик задумчиво улыбнулся. Возможно, хотел что-то ответить, но к ним подошла Лиша. О чем это вот тут? — спросила она, хотя прекрасно слышала весь их диалог, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Вместо того, чтобы болтать о всякой ерунде, лучше бы думали о том, где нам искать пополоталь. Того, что сообщил ее раб, увы, слишком мало. Ни координат, ни направлений. Боцман обещал мне помочь с выяснением более точных ориентиров». «Боцман?» — спросил Олег. «Да. Никто не разбирается в этом лучше, чем профессиональный штурман-навигатор. Собственно, поэтому он и задерживается. Ищет подходящие участки на Увиате». И все-таки я считаю, что не там мы ищем, произнес Василий. Твоя интуиция превосходна, старый друг, но все же я предпочитаю ставить во главу угла именно факты, а не предчувствия, ответила лиша Из-за уже почти полностью заехавший в ангар, выбежал боцман с большим рюкзаком на плече. Он торопился, как мог, и едва не упал, споткнувшись обо что-то. Даже Фархат удивился этому и, на мгновение забыв о своем собеседнике, проводил товарища взглядом. Ты гляди, как спешит! ухмыльнул Салип. Аж земля трясется. Кажется, он что-то нашел. В предвкушении кивала девочка. Вот только рюкзак зачем тащить? Может, гостинцы нам какие-то хочет передать? фу остановился боцман, начав бороться с одышкой. Ф Подожди, дитя. Фух. Да мы никуда и не спешим. Лишь скрестила руки на груди. Можно было не мчаться так резво. К ним подошел Фархад. Чего это мой шчурман разбегался? спросил он. Нарыл что-то. Выкладывай. Девчонка пристально посмотрела на боцмана. «Кое-что...» «Да...» — кивнул он. «Расскажу по дороге». «По какой еще дороге?» «По какой дороге, э?» — удивился Фархат. «Куда намылился, брат?» «Я это... Ты это...» «Прости, друг, я иду с ними...» «В смысле с ними? Как с ними? Ты охренел?» Поразился капитан, постепенно теряя акцент. «Я должен так поступить. Постарайся понять. Я много темпофраков был с тобой в связке и никогда тебя не подводил, но сейчас ситуация несколько иная». Если бы я не видел эту тварь собственными глазами, если бы не узнал, на что она способна, то до сих пор не верил бы в истинную причину этой угрозы. Поверь мне, это сейчас важнее всего на свете. Не сердись на меня. Елавия славится своей школой экзонавигаторов. Ты обязательно найдешь себе нового штурмана. Молодого и перспективного. А моя миссия теперь с ними. Ты что такое городишь? Ты шутишь надо мной, да? Какая миссия, бот? Даже если эта эцпополота действительно грозит всему на свете то как ты ей помешаешь? С ней даже лишь и не факт, что справится, не говоря уже про тебя, дурака. Ты ведь погибнешь, не за грош. Ну, чем смогу, тем помогу. А если погибну, то хотя бы не зазря. Не зазря? Думаешь, твое имя высекут на почетном обелиске? Думаешь, что попадешь в учебники? Да о тебе никто не вспомнит. Мы так долго с тобой транслировались, улыбнулся Боцман. Но ты меня так и не узнал. Не за этим я иду. Прощай, друг. Не поминай лихом. Ты глупец. «Просто большой глупец! Одумайся! Одумайся!» Они уже уходили, а он все еще кричал им вслед. «Одумайся! Глупец! Одумайся!» Лиша дала Боцману немного времени, чтобы отойти от тяжелого расставания с другом. Было прекрасно видно, как ему тяжело и как он переживает. Вся его жизнь осталась позади вместе с Адалиской и Фархадом. Что было дальше, он не представлял, но все равно верил в то, что поступил правильно. Впереди возвышались роскошные шпили величественного дворца, оказавшегося всего лишь зданием экзапорта «Немая гавань». В промежутках между колоннами, чередующимися вдоль его фасада, шелестели пальмы. «Так что ты хотел нам рассказать?» – наконец спросил Виша. «А?» – очнулся Боцман. «Да, собственно, этот большеголовый ублюдок был либо виртуознейшим дезинформатором, либо сам не в курсе истинного положения дел». «А именно?» «Он сказал, что Таманчан скрыт где-то в области буцентавровых метаморфоз, так?» «Ага». «Но когда я уточнил у него, какие волны там фиксируются, он ответил, что третичные и квазиканальные». Помню. И что? А то, что в буцентавровых метаморфозах нет таких волн. Это все равно, что сказать, что в Африке обитают белые медведи. Чушь. Я несколько раз перепроверил волновые атласы увиата Нет. Даже и близко нету там таких волн. увиат метаморфозный асинхронный сектор. Третичные волны там секутся на турбуленции, а квазиканальных волн нет. Просто потому, что нет квазиканалов. Понимаешь? То, что нам сказал менталер чистой воды. Деза. Даже под паучьей сывороткой правды. Она могла знать, что его будут колоть. Истинных знаний он не имел изначально, только заведомую ложь. Боцман уложил рюкзак на плечо поудобнее. Наконец-то они добрались до ступени экзодрома. Алик не слушал спутников, с упоением разглядывая красоты местной архитектуры. Обычно ему было наплевать на строительные изыски, но тут все было таким изящным, что глаз поневоле зацеплялся за каждую мелочь. Неведомые строители, казалось, продумывали каждый миллиметр. Шлифовали и полировали каждый кирпич, прежде чем уложить его вкладку. Подтачивали мельчайшие заусенцы в стыках. Придраться было попросту не к чему. С такой невероятной ответственностью любовью все было выстроено. Возле здания двигались люди, которые никуда не спешили и почему-то читали друг другу стихи. Никакого безумства, контрольно-пропускной толчи, как в массе, не было и в помине. Внутри экзопорт представляло себя еще более вычурное зрелище. Ближе всего его оформление было похоже на огромный собор. Не было ни одного сантиметра на стенах, полу и потолке, которая бы не покрывало фреска или картина, и все яркое, золотое, серебряное. По форме здание немой гавани напоминало широкую базилику с шестью нефами, крыши которых были не просто стеклянными, а витражными, что добавляло еще больше яркой и светлой пестроты. Центральные колонны были самыми толстыми, и по ним причудливо бегали золотые буквы информации, преимущественно о расписаниях экзокрафтов. Следующие ширинги колонн, разделявших нефы, были выполнены в виде кариатит, на которых красиво падали цветные витражные блики. Стекла мозаики были выложены так искусно, что их цвета падали на статуи правильно, осветляя кожу и разукрашивая одежду. В целом, как в архитектуре, так и в одежде местных граждан, еловийский стиль отдавал чем-то античным. Если смешать древнегреческую культуру с древнеримской, добавить немного персидской. Вокруг сплошные колонны и статуи. Одежды, преимущественно туники, из легчайшего материала, на ногах сандалии с высокой золотистой обмоткой. На головах у мужчин венцы, а у женщин – тиары. Туристы разительно отличались от яловийцев как по виду, так и по поведению. Хоть большинство из них и вело себя прилично, сама монументальность и торжественность еловийского общества настраивала на это. Тем не менее, по сравнению со степенными и утонченными местами, приезжие выглядели натуральными обезьянами, чьи ужимки и прыжки со стороны смотрелись попросту дико. При всей своей кажущейся античности, Елавия умудрялась быть технологически продвинутой зуной, где хай-тек был таинственным образом вплетен в, казалось бы, древний примитивный быт. Стоило вглядеться в длинные меандры, как они превращались в бегущие строки. Из многочисленных фонтанов можно было напиться чем угодно, по выбору, от простой воды до вина и даже водки. Стоило лишь расплатиться маским платежным колечком. Жидкость тут же приобретала выбранные свойства и качества, а вот сосуды, которыми она зачерпывалась, выглядели как древние кубки, чары и рога. При желании можно было купить целую амфору. И все в этом духе. Вот стоит горделивый мужик. Не дать не взять Цицерон или Сократ. Размышляет о чем-то великом. И лишь по вспышкам светодиода можно обнаружить наушник, из которого он оказывается слушать какое-то важное сообщение. А вот путь пересекла охрана. Два рослых воина, идущие в ногу словно в строю. На них надеты красные рубашки и юбки выше колен с пришитыми кожаными накладками. Что-то вроде килтов, только ближе к римской стилистике. На руках наручни. На чрезвычайно мощных ногах – по ножи и открытые полусандалии и полусапоги. Шлемы с гребнями, а с боков свисают короткие мечи-гладиусы. Чем не легионеры или гоплеты? Ну, на крайний случай гладиаторы. Однако стоит заострить на них внимание, как в глаза тут же бросаются нетипичные нюансы. Вполне современные кивларовые бронежилеты, снаружи украшенные позолочными узорами. А ночного видения, откинутые назад, как забрала шлемов. Дубинки-электрошокеры, имеющие форму пресловутых гладиусов. Радиостанции, спрятанные в поясах и на нащечниках шлемов. Провода аккуратно вплетенные в доспехи. До губернатора. Согласен, Алек? Алек, Риша встряхнула забывшегося товарища. Ты слушаешь? Эээ, -э, повтори, пожалуйста, о чем ты только что говорила? Деметьев повернулся к ней. Хватит ворон считать. Я говорю, что надо будет разделиться, повторила девочка. Ботман с преподобным посетят Елавийскую обсерваторию и добудут информацию об аномальных энерговспышках. А мы с тобой навестим губернатора. Губернатора? Елавии? Нет, всего лишь еловийского полиса Астерион. Зачем нам нужен губернатор? Ты что, вообще ничего не слышал из того, что я только что говорила? В голосе Лиши появилось раздражение. Ну, я слушал, но... Но не все. Нелепо попробовал оправдаться Алик. Ох, Алик! За Лишу выступил Василий Лаурентийский. «Лучезарная только что поведала об уважаемом губернаторе Кастере, который является ее добрым другом, и который поможет нам получить необходимые данные с еловийского передатчика, через который транслировался сигнал из «Да, именно», — подтвердила Лиша. «Просто так на станцию нас фиг кто пропустит, а с разрешения самого губернатора запросто». «Все-таки надеешься обнаружить координаты зоны, из которой исходил сигнал?» — крутя головой по сторонам спросила Алик. Надеюсь обнаружить набор из нескольких зон, расположенных в зоне волнения, указанного менталером. Может он не имел ложную информацию о сегменте авиатского сектора, но про волны уж точно наврать не мог. Если держал связь со своей хозяйкой, а он стопроцентно держал с ней связь. Ну, к губернатору, так к губернатору. А то, что у нас при себе оружие, это ничего? Владение оружием в Елаве разрешено официально, так что не беспокойся. Они прошли между двух широко расставленных ног огромной статуи воина, установленной перед выходом, и оказались на просторной площади, выложенной белым мрамором. Посреди площади стояла могучая статуя Тритона с трезубцем в руках. Вдоль спины гигантской скульптуры, словно по хребту, били струи воды, похожие на гигантский плавник. Падая вниз, они аккуратно стекали по специальным фигурным жалобам в овальный бассейн, окружающий основание монумента. Далее возвышались прекрасные белоснежные дома города Полиса, утопающие в садах и богатых покрывалых виноградников. За домами поднималась вершина огромной горы, чьи склоны также были застроены домами и издали похожими на ажурные ласточкины гнезда. Покинув экзопорт, приезжие веером разбредались по сторонам. Большая их часть тянулась к колесничным станциям, коих на площади было целых три штуки, и от каждой брал свое начало отдельный маршрут. Колесничная станция напоминала прямоугольную беседку с удобными сиденьями и фонтанчиками. Время от времени к этой беседке подъезжала колесница, которая собственно и была похожа на колесницу, то есть на двухколесную повозку, запряженную лошадями. С той лишь разницей, что живых лошадей заменяли электромобили, выполненные как пара соединенных друг с другом колесных параллелепипедов со сглаженными углами. Лошадки же были отчеканены на их полированных бронзовых бортах. Сама же повозка также имела ряд особенностей. Она была гораздо массивнее и длиннее традиционной колесницы. Сверху ее покрывал стеклянный тонированный колпак, под которым располагалось несколько мягких кресел. Группа разделилась на две части. Лиша с Аликом выбрали направление к центральной станции, а боцман с Василием свернули к правой предварительно условившись встретиться в каком-то пантеоне Гракха. Заметив приближающуюся колесницу, Лиша ускорилась, потащив Алика за собой. Но эта спешка оказалась напрасной. Колесничий заприметил их издали и спокойно дождался, пока они не усядутся на свободное сиденье. Затем раздвижной стеклянный потолок, сегмент за сегментом, закрылся над их головами. Возница поднял две короткие палочки и тряхнул невидимыми вожжами. Лошадки, управляемые беспроводной системой, тронулись с места. Алик хотел было заговорить с Лишей, но остальные пассажиры при первых же словах так странно и презрительно на него обернулись, а сама Лиша скорчила столь недвусмысленную физиономию, что он тут же примолк и стал рассматривать проносящийся мимо пейзаж. Прямых улиц в Елаве не было. Они змеились, переплетаясь самым необычным образом, петляли, то сужались, то наоборот расширялись. В леснице металась словно мышь в лабиринте, и если бы не хитроумная система балансировки, сглаживающая резкость неожиданных поворотов, поездка превратилась бы в пытку для несчастных организмов пассажиров. Некоторые улицы были завешены таким плотным пологом из винограда, что вокруг становилось темно, как в туннеле. Иногда улица проходила прямо через какое-то здание. Все это не могло не удивлять, но вот, наконец, они выехали из плотно застроенного центра и остановились на станции возле шикарной виллы губернатора. Крыша повозки сдвинулась, впустив жаркие солнечные лучи и выпустив лишь с Аликом. Сойдя на мостовую, выложенную ровным белым камнем, Дементьев тут же засмотрелся открывшимся видом. Вилла была построена возле самого склона горного плато, на котором располагался Астерион. Далее можно было лицезреть просторную долину, отделявшую плато от горы и упиравшуюся в бутылочного цвета моря. Над морским простором лениво парили какие-то огромные птицы, а вдоль низины протекала небольшая речушка, на которой было построено несколько водяных мельниц. Не дав Алику как следует все рассмотреть, торопливая Лиша повела его к воротам виллы, охраняемым парой солдат. Как только они приблизились, охрана встала на изготовку, нацелив на них свои длинные копья, с раздвижными остриями, между которыми бегали электрические разряды. Вид у них был такой решительный, что Алик потянулся за дробовиком, но девочка его тут же остановила. «Не вздумай». Они стреляют мобильными тазерами. Знаешь, что это такое? Эта штука пуляет электрическим блоком, от которого тянется шесть проводов с электродами на концах. Электроды втыкаются в тебя и жарят током, пока ты шевелишься. Поверь мне, это очень болезненно. Охранники, продолжая целиться своим оружием, обратились к пришедшим со странной речью. «Вам здесь не место. Здесь вы чужаки». «Нежданные пришельцы, прочь шагайте! Не приближайтесь ближе, дураки! Применим мы оружие, так и знайте!» «Это кто такие? Гомер и Вергилий?» – попытался пошутить Алик. «Почему они говорят так, словно пришли на поэтический вечер?» «Умолкни!» – шикнул на него Лиша и, повернувшись к охранникам, произнесла. «Мы не чужие! Кастера друзья стоят сейчас пред вами, с пожеланием, его аудиенции. Нам долго ждать нельзя, и потому главе скажите сами, что ожидает Лиша у ворот. Все так и передайте!» Он поймет. Суровые лица охранников тут же изменились. Выглядело это так, словно Лиша заговорила с ними на одном языке. Электрокопья были отведены в сторону. «Послание юной нимфы мы отправим. Лишь дайте срок. Дойдет до адресата». Примного благодарна вам, солдаты». Лиша поклонилась. Один из охранников отвернулся и что-то зашептал в замаскированный на шлеме микрофон. Ему ответили. И, наконец-то, изобразив улыбку, он сообщил пришедшим. «Великий Кастер просит вас, о дева!» «Пройти к нему. Но только вас одну лишь. А я...» Олег развел руками. «Подожди меня здесь», — шепнула ему Лиша. «Далеко не уходи. На неприятности не нарывайся. Я переговорю с губернатором и вернусь». «Как скажешь, юная нимфа», — иронично кивнул Дементьев, отступая назад. «О, поле славы! Поле Пасифаи! Познали там диадемиты силу и крепость духа Елавийской рати, сраженные могучими руками, уж не могли поднять лихие главы, найдя приют себе на поле брани. Отрывок из Елавийской оды Великой войне, написанный поэтом Лютерном Антиохом в честь победы Елавии над диадемой Лоры. Третья антифаза темпорального фрактала 345-17, поправка на еловийский сегментариум. Алик не сильно расстроился из-за того, что его не пригласили на встречу с губернатором, наоборот, ему не хотелось особо ни с кем встречаться, и он был рад, что в этой беготне наконец-то выдалась свободная минутка, когда можно спокойно побродить, предоставленным саму себе. Поглядеть в остарионе было на что, все здесь вызывало интерес и притягивало взор. Отойдя от ворот губернаторской виллы, Алек прошелся обратно в сторону колесничной станции, двигаясь вдоль бортика, отделявшего улицу от обрыва. Все бы ничего, но от праздного изучения местных красот его ужасно отвлекали неприятные взгляды прохожих, глядящих на него как на прокаженного. Сначала он искренне не понимал, с чего вдруг к нему такое предвзятое отношение. И принимал это за ксенофобию еловийцев, но потом, оглядев себя, догадался, что причина в его одежде. Пиджак был замызган грязью и сплошь покрыт разводами высохшей крови. Не дать не взять, бомж. Поглядев на свое платежное колечко, Алик решил воспользоваться им для покупки новой одежды. Беда в том что никаких магазинов поблизости не наблюдалось. Порыскав немного по округе, Дементьев решился задать вопрос местному жителю. Это был пожилой высушенный мужчина в оливковой итоге, и с неизменным венцом философа на плешивой голове. Извините, мужчина, не могли бы вы мне сказать? Как можно вежливее обратился к нему Алик. Мужик выпучил глаза, что-то промямлил и, отмахиваясь от него, как от навозной мухи, бросился прочь на другую сторону улицы. Псих какой-то. Глядя ему вслед, прошептал Алек и тут же метнулся к супружеской паре. Уважаемые, могу ли я? Муж заслонил от него жену, как от хулигана, и оба супруга резко ускорились. Да не тут все долбаные шизики. Понарезав круги еще минут 10, Алик наконец-то заприметил девушку, которая ему показалась вполне вменяемой, хотя бы потому, что при виде его она не морщилась, не уходила и не отворачивалась. Девушка играла на маленькой лире и была слишком увлечена собственной музыкой. Увидев, что Алик идет в ее сторону, она заметно напряглась, и ее игра стала неровной от волнения. Ей определенно не хотелось, чтобы он к ней подходил, однако играть она не перестала и с места не ушла. Нужно изменить манеру обращения. Наверное, они принимают меня за попрошайку и думают, что я буду клянчить у них деньги. Поэтому разговор будем строить иначе. Про себя решил Алек и, остановившись напротив девушки, широко улыбнулся. Вы прекрасно играете. Она опустила глаза. Ну, хотя бы не ушла. Обрадовался Алик и продолжил. Мне очень нравится ваша музыка. Где вы научились так великолепно играть? То скрип или скрежет рядом раздается, прозвенел в ответ голос знакомки. Я вижу чужостранца пред собою, но что он говорит, не понимаю. Что значит не понимаю? Стараясь не нервничать от явного издевательства, удивился Алек. Я говорю на том же языке, что и вы, использую те же слова и понимаю вас прекрасно. Что непонятно в моей речи? Чужие звуки радят мои уши. Не в силах слушать этот шум, я более. Уйду сейчас же. Стойте, погодите. Алек выбросил вперед руку, пытаясь ее остановить. Девушка прекратила играть и уже действительно собиралась подняться со скамейки, но замерла. Задумавшись над своими последними словами, Дементьев догадался, что благодаря невольной интонации они вполне гармонируют с поэтикой незнакомки, и ему удалось органично завершить ее монолог, превратив его в диалог. «Здесь все общаются стихами. Только стихами. Ну, может, не совсем стихами, но чем-то похожим на стихи, — дошло до него. Если я буду говорить, как они, возможно, мне ответят». Важно откашлявшись, Алик начал декламировать. «У вашей арфы звук. Меня очарует. Очень». «Мой благодарный эм, слух вас слушать э, дальше хочет». Девушка опустилась обратно на скамейку и ответила. «Речь первобытная доносится до слуха. Груба она, как камень, но понятно. Отрадно знать, что высшее искусство не чуждо варвару. Быть может, дева выручит невежду и соизволит даже рассказать, где мне купить хорошую одежду, чтобы достойно перед ней пристать. Как мог, зарифмовал Алик. «Достойная одежда пригодится, и дикарю, здесь спорить нет причины. Коль жаждешь ты улучшить вид свой жалкий, я помогу тебе и укажу дорогу». Дружелюбно улыбнувшись, девушка позвала Алика за собой, чтобы проводить в ближайшему магазину. Тот с облегчением вытер пот со лба. Кажется, ему удалось худобедно наладить общение с местными стихоплетами. Тучный губернатор встретил Лишу во внутреннем саду. Они обменялись приветственными стихами. Кого я вижу? Пламенным восторгом душа моя полнится через край. О, алхизит! Чем твой слуга покорный обязан честь этого визита? Я тоже очень счастлива. И знай, друг Кастор, что всегда тебя я рада видеть. Увы, за мною ныне вихрем черным беда неукротимая летит на крыльях неприятнейших известий. Ах, что за горе! Что за деньги Немедленно услышать я б желал подробности из уст твоих, но прежде... Пройти в мои покои предлагаю, чтобы обсудить сие в уединении. Они дошли в богатый дом губернатора и проследовали по драгоценным паласам мимо кланяющейся прислуги. Лишь предложили поднос с фруктами, но та отказалась. Поднявшись на второй этаж по роскошной золотой лестнице, Кастер пригласил гостю в свои апартаменты. Как только дверь за ними закрылась, он заговорил с ней в обычной манере. Здесь мы можем поговорить как нормальные люди. Первым делом, схватив со стола маленькую амфору с вином, он разлил содержимое по серебряным кубкам и протянул один лише. «Да, приняла. Благодарю. Живу здесь уже пятый Мидор, а все никак не могу привыкнуть к местной трепотне. На еловийском наречии удобно льстить и лить воду, но решать срочные деловые задачи чертовски неудобно. Тебе здесь не нравится к старине? Что ты, что ты, я счастлив. И благодарен тебе за то, что ты привезла меня сюда и помогла устроиться. Поэтому, чем могу, помогу. Проси, чего хочешь». Все, что в моей власти и компетенции, сделаю. Тогда не будем ходить вокруг да около и сразу перейдем к делу. Мне нужен доступ к данным еловийской приемной станции. Хм, потупился губернатор. Здесь вот в чем загвоздка. Станция находится в юрисдикции Совета Еловийских Полисов. Это займет уйму времени. Уж что-что, а бюрократия в Елавии цветет буйным цветом. Я это точно знаю. Потому что сам бюрократ. У меня нет времени на порогов. Догадываюсь. И, черт возьми, организовал бы тебе доступ на свой страх и риск. Ради тебя что угодно. Проблема в другом. Станция закрыта на капитальный ремонт. Она не работает. Что с ней случилось? сгорела Как давно? Вчера. Я только сегодня утром разбирался с ворохом рапортов об инциденте. Позволь угадать. Это случилось из-за перегрузки? Внезапно поступил суперсигнал, от которого случился мощнейший скачок напряжения, что привело к массовым замыканиям в сети, перегреву оборудования и пожару, верно? «Да? То я вижу уже в курсе всех дел. Из-за этого суперсигнала я сюда и примчалась. Вот только не знала, что станция погорела. А почему не сработала защита? Разве на станции не были установлены стабилизаторы сверхконтактов? Понимаешь, их планировали установить в следующем медоле. Совет долго не мог принять решение, кто возьмет на себя основные издержки по монтажу и остановке этого оборудования. К тому же требуется расширить штат обслуживания, а это еще одна головная боль. И Еловийская бюрократия, я же говорю». Но суперсигнал явление столь редкое, что за всю историю этой станции ни разу не поступали. Кто мог подумать, что это внезапно может случиться? И как вы сейчас держите связь? Через вспомогательные субретрансляторы, на которые поступает трансляция с передачей Кайрмунды. Почему именно с Кайрмунды? По-моему, ларийские передачи гораздо мощнее. Почти как и лавийский, Не лучше ли было работать через него? И впасть в зависимость к этим проклятым дедамитам? Вспыхнул губернатор. Никогда! Тут же, взяв себя в руки, он понизил тон и не замедлил извиниться. «Прости мою несдержанность, Алхизит. Просто тема елавио Ларийских взаимоотношений крайне острая и больная, ты же знаешь». «Знаю», — кивнул Лиша. «Великая война, возврат радиальных спектров. Но ты-то, Кастарини, не коренной елавиец». «И не сражался там». «Это приобретенное», — улыбнулся Кастер. «Став патриотом своей новой зоны, я принял ее историю, которую чту наравне со всеми». «Тогда понятно». Ну и насколько велики повреждения Еловейской станции? Как только экспертная комиссия закончит работу, начнем отстраивать станцию заново. Значит, шансов найти там что-либо никаких? Увы. Ты что-нибудь можешь мне сказать о том суперсигнале? Откуда он исходил? По предварительным оценкам, это был так называемый «дикий» суперсигнал. Такие возникают, например, от схлопывания детерминированных зум или при возникновении аномальных суперпотоков. Его фоновое эхо засекли даже станции птичьей клетки и Эрмунды. Точно установлено, что транслировался он на Терруфозе, где и произошло затухание. Я в курсе, куда он транслировался. Меня интересует откуда. Тогда боюсь, что обратилась ты не по адресу. На сгоревшей станции уже не получится что-либо раскопать. Виноват, развел руками Кастер. Плохо. Очень плохо. Лиша уже собралась была двигаться к выходу. Скажи хотя бы, с чем связана причина твоей озабоченности этим суперсигналом? Девочка выдержала длинную паузу, серьезно посмотрела на губернатора и ответила. Ицпополотль. «Да ну!» Тот аж присел. «Та самая? Неужели все-таки? Так это от нее исходило. «Теперь ты понял мою озабоченность?» «Еще бы! Ты же ожидал ее еще с тех времен, когда мы... Когда ты меня сюда! Мы же еще сомневались, что она появится, а она...» «Появилась!» — кивнула Лиша, как и ожидалось. «Держи язык за зубами, Кастарине. Эта информация может стоить тебе головы!» «Ты же меня знаешь, Алхизит!» «Знаю!» Потому и доверилась. Ладно, прощай. Подожди. Я чувствую себя крайне неловко из-за того, что ничем не смог тебе помочь в таком тяжелом деле. Успокойся. В этом нет твоей вины. И все же я хочу посодействовать. Чем могу, так сказать. Не знаю, насколько это будет для тебя ценно, однако... Я приму любую информацию. Излагай. От волнения вспотевший губернатор быстро задышал и, то и дело, сглатываю слюну, начал говорить. Как я уже упоминал, суперсигнал срезонировал от ближайших зум. Разумеется, отследить исходящие координаты по резонансному эху невозможно, но есть возможность проанализировать индукционный след в зоне, через которую он проходил. Времени прошло немного, и след еще не успел угаснуть после такого мощного сигнала. Я думал об этом, ответила Лиша. Но и лавия слишком великая, даже терафоза слишком большая для таких действий. Чтобы выделить и проанализировать индукционный след, зона должна быть маленькой, даже не маленькой, а крошечной, понимаешь? Пронзить такую зону суперсигналом все равно, что подстрелить пулей калибр с километровой дистанции. И все же такая зона есть. Можно считать это счастливым случаем, но одна из сателлитных зун попала в резонанс с суперсигналом и резонировала половину стандартного дня. Точных сведений ты там, конечно, не найдешь, но хотя бы фрагменты информации получишь. Что за зона Бусая мысь 34-го полуэклиптического порядка. Вотчина мир и Гор. Ты ведь знаешь ее? Знаю ли я Миру Гор? Конечно, знаю. Она и в прежние времена была странной. Теперь же после контакта с энергией Энергейцпополотль, возможно, стала совсем поехавшей. Тем не менее, только Мира сможет пролить свет на твою задачу. Вступай к Мире. Пока бусая мысль не удалилась, есть возможность прыгнуть туда с Армунды без Акзокрафта. Какие слухи об этой особе ходят в последнее время? Чего от нее ждать? Поговаривали, что в последний раз Мира посещала Елавию в прошлом Мидоре. Она прибыла в Эвриклею на форум лакоников и поэтов, участвовать в традиционных чтениях. Там она сцепилась каким-то кефаредом на поэтической почве, то ли оспаривая истинную правильность ямбов, то ли амфибрахиев, это я уже не помню точно. Но пересобачились они там знатно. В итоге Мира громко хлопнула дверью, предварительно обозвав собравшихся бразописцами и вершеплётами, после чего удалилась на свою зону и до сих пор молчит, пребывая в горьком уединении. Значит, пришло время нанести ей визит. Вечно влечет за собой ветром эфира гонима. Точно драмон боевой, гор елавийских твердыня. Радостью сердце полнит, песнь дочерей и политы. И страстным чувством богрит нежные эти ланиты. Эот Елави, Елавийская народная песня. «Черт тебя возьми, Алик! Ну что в лоб тебе, что в полбу!» Вернувшаяся Лиша зыркала по сторонам, пытаясь найти пропавшего Дементьева. «Куда его унесло?» Она обращалась к прохожим, но те ничего не могли ей ответить. Алик как сквозь землю провалился. Напрасно девочка бегала по району, надеясь его обнаружить. Он пропал бесследно. Уже почти отчаявшись, Лиша прошла чуть дальше по улице, до так называемых врат пришествия. И вот, наконец-то, среди собравшихся еловийцев заприметила знакомую фигуру. «Я его убью!» Сжав кулаки, она направилась в его сторону. «Узри, к нам люди прибывают, кого отринула земля. У нас так каждого встречают!» Сообщила Алику его новая знакомая с Лирой. «Горю от любопытства я!» – ответил тот. На нем была надета новая белоснежная тога, а голову венчал популярный здесь лавровый венец. Однако, снизу из-под тоги выглядывали брюки и ботинки вместо сандалий. Лиша подскочила к нему сзади, но замерла, не желая портить священный для еловийцев момент – пришествия новых людей. Все собравшиеся радостно за руку плескали. Музыканты начали играть приветственную музыку, врата пришествия заработали. Они представляли из себя несколько колонн, расставленных по окружности радиусом не более 5 метров. Внутри была купель с кристально чистой водой. Именно в ней зарождалось что-то новое, живое, быстро развивающееся и видоизменяющееся. Алек был крайне удивлен, узнав, что перед ним – ничто иное, как ворота между мирами, работающие в одну сторону. Человеческое существо, попавшее в сферу, притягивалось подобным энергетическим магнитом и оказывалось в этой зоне. Для того, чтобы сознание пришельца не деформировалось, врата не сразу пропускали его, а прогоняли через коридор наследственной памяти – в результате чего, вновь привывший, как бы реэволюционировал, с огромной скоростью проходя заново весь свой генетический путь. Колонны гудели и вибрировали, а в купели, словно большая рыба, плескалось уже что-то крупное. Это что-то росло, видоизменялось, бурлило. У него появились отростки рук и ног. В конце концов, существо, заново народившееся уже взрослым, затихло и успокоилось. Колонны умолкли. Лишь вода сплескивалась по ступеням, спускавшимся от купели. Трое еловийцев, один из которых держал свернутую одежду, поднялись к купели и аккуратно вынули человека. Послышался протяжный вдох первого глотка воздуха в новом мире. Затем мокрого и дрожащего гостя начали аккуратно одевать. А когда процесс облачения завершился, его под руки повели по ступеням через расступающуюся толпу встречающих. Новый человек выглядел абсолютно подавленно. Он не мог даже говорить, только дрожал и озирался по сторонам. Под музыку его провели через площадь в здании напротив, где располагался реабилитационный центр. Проводив эту процессию, Алик наконец столкнулся взглядом с Лишей. «Ты видела это?» – не скрывая эмоций, воскликнул он. «Что же это получается? Все так сюда попадают, что ли?» Лиша проглотила уже заготовленный разнос и спокойно ответила. «В Елавии, да». «Елавийский инфомагнетизм – один из самых мощных, поэтому она регулярно затягивает новичков, особенно младенцев, Инфантомнатурисов. Поэтому клиника Филинатурали открыла свой головной офис именно здесь, а не в Маасе. У них построен огромный трансфер-приемник в полисе Церера» что ждет этого человека. С ним поработают, помогут свыкнуться со своей участью и найти себя в новом мире. А потом у него будет два пути. Либо остаться в Елаве и добросовестно служить ей, чтобы получить гражданство, либо заплатить крупный энергетический оброк и отправляться куда душе угодно. Обычно люди платят оброк и уходят, но есть и те, кто остаются. Все-таки Елаве не самая плохая зона. Несмотря на то, что ради получения гражданства необходимо 20 мидоров побыть здесь обычным рабом. Ну и ну. Ты, я гляжу, отоварился? Ага. А то местные на меня смотрели, как на прокаженного. Теперь же я благородный дикарь». Алик картина подбоченился. «Единственное, с чем не смог расстаться, так это со штанами. Здесь все ходят без штанов, а я, знаешь ли, как-то к этому не привык. Оставил в ущерб имиджу. Ботинки тоже. А подружку где себе приглядел? Это агрипина милейшая девушка. Она показала мне магазин, а потом привела сюда поглядеть, как приходят новые люди. Мы не сразу нашли общий язык, но я быстро научился балакать по ихнему, что сразу наладило наши отношения». Алекс склонился к Лише и продолжил шепотом. «Хотя, возможно, на отношение повлиял размер моего кошелька. В этом плане здесь все как на земле». «Печально прерывать ваши амуры, но придется. Прощайся со своей красоткой. Нам еще нужно успеть кое-куда смотаться. Впрочем, ты можешь остаться с ней, только учти, что сперва придется побыть ее рабом». «Но уж нет. Я еще с предыдущей госпожой развестись не успел». Дементьев подошел к еловике и с выражением произнес. «Увы, меня зовут Дела, и нам пришла пора проститься». «Прогулка милую была. Ну, до свидания, красавица!» «Браво!» – Риша похлопала в ладоши. «Да ты, Байрон!» «Я не успела вам сказать!» – залепетала была Гриппина, но девочка уже тащила Алика прочь, и он не дослушал продолжения ее ответа, успев лишь махнуть рукой. «Общение с мирой гор не самое приятное времяпрепровождение, однако делать нечего, и придется ее навестить». Благо, что удача пока на нашей стороне. И эта удача заключается в том, что бусая мысь проходит в непосредственной близости от Эрмонды. а Эрмунда проходит непосредственно через Елавию. Мы встретились с Боцманом и Стариком, которым тоже не удалось обнаружить ничего полезного, и теперь держим курс на околичный контур зоны Эрмунда. Лиша. Полисный центр Елавийского архипелага. 134-е мономорфное ответвление внешнего фрактального крыла. Темпоральный фрактал 10777. Поправка на Елавийский сегментариум. Регистр 400. Полис Астерион. Дорога напоминала длинный туннель, чью крышу и стены представлял сплошной плетущийся виноград. Огромные кисти свисали прямо возле лица, словно предлагая себя отведать. Алик, конечно же, не удержался от соблазна и первым делом отчепнул себе виноградину покрупнее. Она была плотной, прохладной и просвечивающей насквозь, словный янтарь. Так и просилась в рот. Но, пожевав ее несколько секунд, Дементьев изобразил на лице разочарованное удивление. Пресный, как будто бы внутри вместо сока вода. А уж как аппетитно выглядел. А чего ты хотел за бесплатно? Плати деньги хозяину и почувствуешь вкус его винограда. Ничуть не удивилась девчонка. Ты это не шутишь? Здесь все так серьезно? Скосился на нее Дементьев. Ну, в общем, да. Виноградная аллея вывела их на ровную местность, застроенную небольшими домишками, в которых обитали лоты, не граждане батраки, работающие на крупного землевладельца. И хоть они фактически являлись крепостными крестьянами, тем не менее их статус был выше рабского. Потому лоты имели право обзаводиться семьями из тех же и лотов. жить в отдельных домах, а не в рабских бараках, давать нормы выработки существенно меньше рабских и по истечении оброчного срока становиться гражданами Елавии. А если хозяин за особые заслуги вручал им досрочную вольную или рекомендательное письмо, еще и обрести неплохой толчок к дальнейшему карьерному росту. Все потому, что добровольные рабы в елавийском обществе отличались от рабов недобровольных. Добровольные – те, кто по пришествии отказались платить энергетический оброк и покидать зуну. Энергетический оброк для них заменялся трудовым, после чего на длительные стандартные годы, как правило это 15-20 лет в земном эквиваленте, их отправляли на самые трудоемкие и неблагодарные работы, нести службу, выполнение которой гордые граждане Елавии считали ниже своего достоинства. Однако у таких рабов были перспективы, и они знали ради чего несут все эти тяготы. Большинство новоявленных хозяев также когда-то были рабами, и ничего странного в этом нет. Гораздо хуже складывалась судьба у недобровольных рабов, у тех, кто оказался в рабстве не по своей воле. Ими являлись бывшие пленники, в ларийцы, преступники, нелегальные мигранты и банкроты, то есть те, кто не сумели вовремя расплатиться с какими-либо долгами. Илотское поселение выглядело вполне аккуратным и культурным. Домики располагались ровненько, Участочки возле каждого из них маленькие, но прилично ухоженные. Заборы прямые и крашеные. Улицы хорошо утрамбованы, без намека на грязь и ямы. Сами же лоты, одеты хоть и весьма простенько, но также аккуратно. Если бы Алик не знал, что здесь живут рабы, он бы ни за что об этом не подумал, приняв лотов за обычных селян-фермеров. Высоко-высоко в желтом небе кружили все те же птицы, которых Дементьев уже наблюдал со смотровой площадки близ виллы губернатора. Там они летали гораздо дальше. Здесь же были уже существенно ближе и позволяли разглядеть себя более детально. Алику они напоминали древних летающих ящеров, и он озвучил свое предположение лише. «Ты все верно подметил», — ответила девчонка даже не взглянув на птиц. «Это не птицы, а кородактилы. Они обитают в Армунде, а здесь находятся временно, пока зуны проходят слияние. Не волнуйся насчет них. Пока мы в низине, нам ничто не угрожает». Что такое слияние двух зун, Алекс вскоре увидел сам, собственными глазами, и зрелище это моментально выветрило из головы всякую мелочь вроде пресловутых кородактилей. Прямо за элотским поселением начинались поля, сельхозугодий, и тут же обрывались невидимой границей, из-за которой продолжался уже совершенно другой мир медленно ползущий слева направо, словно изображение в окне движущегося поезда. Противоположный мир имел розоватое небо, красные пики скал и скупую грубую растительность. Также он был покрыт песком, похожим на марсианский, и этот песок затаскивал через границу резкими порывами чужого ветра. Это была Эрмунда, проходящая сквозь Елавию. Казалось бы, такая противоестественная антифизическая система должна была порушить все взаимосвязи тонких энергетических миров, перепутать их и уничтожить. Но слияние происходило совершенно деликатно, и вызывало у местных не больше беспокойств, чем обычные солнечные затмения. Некоторые ворчали, что не могут попасть на ту сторону поля, где оставили трактор. Других раздражал армундийский песок, вредящей почве. Но большая часть еловийцев не упускала возможность воспользоваться этим событием и совершала массовые деловые прогулки на территорию соседнего мира. По приближении стало заметно, что края миров как бы трутся друг от друга, ломая попавшиеся кусты, сдвигая камни рыхля почву, словно гигантская диарама масштабами один к одному катилась на невидимых подземных роликах. Еще от Эрмунда тянула холодом, но ее ветер быстро согревался в теплом, ленивом воздухе Елавии и напоминал сквозняк. Алик шагнул через границу первым и почувствовал, как ногу его повело в сторону. Быстренько подтянув вторую ступню, он полностью перенесся в прохладную и колючую атмосферу Эрмунды. Песчинки, мелкие и острые, как точеное стекло, составляли постоянно прятать лицо и руки, которые словно шлифовались наждачкой. Ветер протяжно выл в расселенных бугристых скал. Маленькие пуцовые смерчи то и дело вырастали по обе стороны дороги, словно призраки. Если посмотреть вдаль, справа от главного тракта, можно было увидеть, что на Нагорье заканчивается и начинаются постройки с многочисленными вращающимися флюгерами, каждый из которых издавал своеобразные звуки. Над изящными покатыми крышами, отполированными песком до зеркальной чистоты, витали воздушные змеи, заставившие Алика вспомнить деревню Змеевку из книжки Носова «Приключения Незнайки». Обычно быстром предназначении этих змеев ему предстоит узнать несколько позже. Местные жители Зуны Эрмунда выглядели весьма недружелюбно. Они здоровались с слегка наклоняя голову, но чужаков вроде наших героев старались не замечать. Одеты они были в радужные халаты до пят, а на головах носили высоченные головные уборы, венчающиеся флюгерами, как и на зданиях. Выглядело это уж больно странно, но лишь объяснила что это вовсе не для красоты и не дань какой-то нелепой моде. Флюгеры на шапках эрмундийцев были снабжены внутри колпаков тонкими проводами, которые завершались клеммами, прилегающими к головам владельцев. Вращение и повороты флюгера передавались через эти клеммы легкими безболезненными токами, на основании чего человек мог улавливать движение воздушных масс и получал предупреждение о приближении неожиданных шквалов. Заприметив треугольные сигнальные флаги, трепещущие на высоких шестах, установленных на каждом возвышении, Лиша заметно насупилась. «Что-то не так?» – поинтересовался Дементьев. Невезуха какая-то!» – ответила та. «Понавесили тряпок, как назло!» «Тебя флаги смущают? Почему?» «Это запрещающий сигнал!» Угроза инверсионной турбуленции. Когда вывешивают такие флаги, прыгать на другую зону нельзя. Иначе наш прыжок вызовет серьезную бурю. Эрмунда и так нестабильна из-за прохождения через Елавию. Да еще и бусая мыс приблизилась на минимальное расстояние. От того и ветер, и земля ходуном. Даже прыжок одного человека может вызвать вихрь, способный перевернуть грузовик. А нас четверо. За этот групповой прыжок местные нам точно спасибо не скажут. Так может не стоит прыгать? Народ здесь и так не особо приветливый. Как они с нами поступят, если мы устроим им катаклизм? Я знаю как. Лучше не рассказывать. Так зачем нарываться? Неужели нет каких-то альтернативных способов? Время, Алик, время. Искать за и договариваться с командой – целая эпопея. К этому моменту бусая мысль переместится черти куда. Значит, опять будем лезть на рожон. Приготовься, она уже рядом. Девочка сосредоточенно посмотрела на розовое небо. Усиливающийся ветер трепал ее волосы. О, высший разум! – простонал идущий позади Василий. Быстро движется. Не слишком ли быстро? Полотнища флагов, все как один рванули вертикально вверх, словно их начал засасывать огромный пылесос. Небо стало темнеть. Из-за излома горного хребта выползало что-то массивное, тяжелое. Оно было похоже на тучу, сделанную из камней. Целая зуна, подобно планете, летела по небу, нависая над головами жителей Эрмунды. Ее притяжение заставляло песок и небольшие камни приподниматься над землей. Листва деревьев падало вверх. Тело стало заполняться необычной легкостью. Алик ощутил, как его сознание обостряется. Ноги и руки начали мерзнуть. Кровь приливала к голове. В какой-то момент его посетила неприятная мысль, что он не более чем таракан под тапком. Одним лишь своим видом бусая мысь оказывала расплющивающий эффект. Разрывая жидкие облака Эрмунды, словно хлипкую паутину, это заслоняющее солнце выпуклое громадина натягивала за собой темноту. Начал моросить мелкий дождик. Это водопады мыси, изменив свое падение, разбрызгивали свою влагу. Теперь можно было рассмотреть деревья, растущие кверху ногами чья листва, мерцающей пылью, перемешивалась с листвой Эрмунды где-то посреди сближения двух миров. Далее верхний мир погружался во тьму, и его тень наполняла тьмой окрестности нижнего мира. На флагштоках и шпилях домов Эрмунды зажглись фонари. Пешеходы вынимали лампы, чтобы освещать тебе путь. Слушай меня внимательно. С максимальной скрытностью предупредила лишь Алика. Когда я скомандую, прыгай на месте как можно выше. Держи меня за руку. Ногами не дрыгай. Постарайся вытянуться всем телом и не совершать лишних движений. Если оглохнешь, не паникуй, это ненадолго. «А куда прыгать-то?» – не понял Дементьев. «Все, пока никто не видит. Раз, два, три!» В тот момент, как затмение от буса и мысли стало почти абсолютным, лишь подпрыгнула, как-то чересчур высоко, дернув Алика за собой. Тот, хоть и несколько запоздал, он рванул следом, ощутив мгновенное головокружение, как от прыжка на батуте. Ветер по разбойниче засвистел. Песок внизу или уже вверху взвился буйным кольцом. Взлет это был или падение, понять ровным счетом невозможно. Все, что он видел, это удаляющиеся от его ног огни Ермунды. Алиша, словно воздушный шарик, тянул его все выше. Хотя, возможно, утягивало все ниже, в темноту. Где-то рядом слышались жалобные молитвы преподобного Василия. Листья, веточки и мелкие камешки постоянно хлопали по голове и плечам Алика. Воздух шумел в ушах все сильнее. Наконец, сквозь сплошную темень прорезался белый солнечный свет. Он вылился откуда-то наискосок и плеснул на огромный массив, растущий над ними тверди. Точнее, уже определенно под ними, так как Алик уже чувствовал, что именно падает, а не поднимается. Возможно, их развернуло кверх тормашками, И теперь вверху крошечными звездами удалялись огоньки покинутой Эрмунды, а снизу все ярче и отчетливее просматривалась затапливаемая светом бусая мысь. Она росла, расплывалась, вычерчивалась в разные стороны, как картина. И вот, в конце концов, поверхность приблизилась как под приземляющимися парашютистами, и ударила в ноги. Земля самортизировала, разбросав в разные стороны пыль. Толчок оказался пустяковым, как от прыжка с метровой высоты, но Алик от неожиданности повалился вперед и упал на колени, уткнувшись в землю рукой. Спустя секунду перед ними, словно американские супергерои, приземлились Боцман с Василием. Судя по их виду, подобный прыжок для них был делом обычным, и обоих гораздо больше волновало нарушение запрета, нежели сам полет между зунами. Однако они держали это в себе, не смея перечить лишь Эрмонда постепенно уходила за горизонт, отдаляясь от мыси и окончательно очистив бледно-голубое небо без облаков. ну что, просто взяли и перепрыгнули? Приходил в себя Али. Как это вообще работает? Для новичка это, наверное, странно. Ботман помог ему подняться. Не то слово. Нам надо спешить. Лиша провожала улетающую зунным взглядом. Эрмонда вернется через пару стандартных часов, когда окончательно разойдется с Елавией. У нас будет только один шанс спрыгнуть обратно, иначе придется униженно выпрашивать у мир контакты экзожакеев. «Чего я вовсе не хочу». «Да уж». «Жаль, что Фархад теперь не с нами», – печально произнес Боцман. Это был его выбор. Девочка отпустила руку Алика и указала на дом, возвышающийся над садом. «Вилла Грингуар, пристанище одинокой поэтессы». Зуна бусая мысь выглядела весьма своеобразно. Все, что располагалось внутри небольшого имения с садиком, было очень четким и насыщенным, отчего каждая травинка казалась произведением искусства. Здесь даже, кажется, сочетание пейзажа, звуков и ароматов было подобрано и подогнано для максимальной гармоничности. Но все, что находилось вдали, смотрелось каким-то нарочито блеклым, пастельным, словно это был сценический фон или неброская картина, исполнявшая роль большого картонного задника. Далекие горы казались ненастоящими, плоскими. А небо окончательно теряло свой оттенок. Лиша шла на встречу с мирой, как на каторгу. Альку было трудно представить, что такого было в этой отшельнице, из-за чего даже его сумасшедшая спутница, сама способная свести с ума кого угодно, выглядит так, словно идет сдавать нудный экзамен в институте. «Что не так с этой мирой?» – отважился спросить он. «Да, в принципе, все так», – с неохотой ответила девочка. «Просто немного». Не сумев подобрать точного определения, она так и не закончила фразу. «Странная, чокнутая, психованная». Пытался угадать Дементьев. Нет, сейчас сам увидишь. Волноваться не стоит. Мира любит флиртовать с такими, как ты. Возможно, это нам поможет добиться ее расположения. Мне что, придется ее соблазнять? Ну что ты? Конечно же нет. Просто старайся ей не перечить. Веди себя так, будто ты восхищен ею, и особенно ее творчеством. Она это любит. Но и не распаляйся шибко. Мире нравятся мужчины, такие, знаешь, серьезные, немногословные, с задумчивым взглядом, у которых в душе спрятана какая-то очень глубокая и потаенная боль. Понимаешь? Если тебе удастся сыграть такой типаж, она растает и выложит нам все как на духу. Она влюбчивая. А может лучше боцмана подвязать на это дело? Кого? Меня? Нет, пробасил здоровяк. Я не в ее вкусе, а вот ты очень даже может быть. На Что же вы меня опять подписываете? С подозрением в голосе спросил Алек. Не парься. Лиша устала хлопнула его по спине. Просто стой столбом, бубни что-нибудь философское и восхищайся ее талантами». После ошеломляющего успеха на форуме маски и богатеев переживать о встрече с какой-то там и гор тебе вообще не пристало. Ты сразишь ее на повал. Главное, не вздумай над ней подшучивать. Твой острый язык может испортить нам все мероприятие. За этими разговорами они подошли к широкой веранде особнячка. Лишь три раза постучала специальной бронзовой колотушкой в большую дубовую дверь с вырезанными на ней павлинами. «Мира, ты дома?» Был очень недобрый октябрь, дожди и промозглый туман. Он грозным бареем пропитан, плутал по холодным углам. Луну плотно тучи закрыли, мешая протяжно завыть. С тобою мы встретились тайно, когда вышли пиво попить. Донеслось из дома в ответ. Ничего не изменилось. Со вздохом покачал головой Лиша. За дверью послышалось шушание, затем звук сдвигаемого засова. Дверь бесшумно открылась, и путешественники увидели на пороге невысокую хозяйку виллы Грингуар. Молодую круглолицую женщину с приятной улыбкой. Мира гор была одета в совершенно обычную вязаную кофту и серые джинсы. По всему ее дому были развешены картины с изображениями волков. Добрый день! Поздоровалась она, приглаживая свои светло-коричневые волосы. Здравствуй, Мира! натянуто улыбнулась лиша в ответ. Мы можем войти. Разумеется, проходите. Поэтес отошла в сторону, пропуская незваных гостей. Присаживайтесь за столик, я сейчас приготовлю чай. Вы любите печенье? Не стоит беспокоиться, мы не хотим озадачивать тебя лишними хлопотами. «Просто удели нам несколько минут, и мы оставим тебя в покое». «Если вас прислали эти еловийские выскочки насчет той», – нахмурилась была Мира. «Нет, нет, нет, мы совсем по другому делу», – перебила ее Лиша. «Ах, ну тогда располагайтесь», – вновь заулыбалась хозяйка. «Я вся внимание. Пока она запирала дверь, девочка сделала спутником короткий знак, и они уселись на мягком воздушном диванчике напротив журнального столика. «Может быть, все-таки принести чай?» – повторила Мира, вернувшись к ним. «Нет, нам еще нужно успеть вернуться на Эрмонду, когда она будет лететь назад». Ох уж, это грубая Армунда! Гор шутливо поморщилась и высунула кончики языка. Из-за нее у меня сегодня весь день кувырком. Так что привело вас ко мне? Сигнал. Сигнал? Очень мощный суперсигнал. Из-за него сгорела еловийская станция связи. Ты засекала что-то подобное недавно? Мира задумалась, пожевывая губы и сцепив пальцы в замок. Она как будто пыталась вспомнить об этом происшествии. А давайте я прочитаю вам свое последнее стихотворение. Внезапно выдала она. Непременно. «Но сначала расскажи об этом сигнале», — настаивала Лиша. «Ах, да, сигнал», — Мира отвернулась. «Он был как гром среди ясного неба. Ужасы и сковали мое сердце. Словно сон мы чудовищ одновременно возопили из тьмы, клокочущей преисподней». Сказав это, она вновь замолчала, на какое-то время кусая губы. «Ты поняла, что это за сигнал?» — спросила Лиша. «Лучше бы я родилась глухой». Мира дернула плечами. «Простите меня, вы должны уйти, немедленно». «Мира, в чем дело?» «Уходите, здесь небезопасно, прошу «Спасите свои несчастные души!» – восклицала та, делая невообразимые жесты руками. «Забейтесь под корягу, укройтесь землей! Может, она пройдет мимо! Улетайте, растворитесь!» Алекс с боцманом переглянулись, совершенно ничего не понимая. Василий сохранял полнейшее безразличие. Лиша раздосадованно вздохнув, поднялась с дивана. «Хорошо, мы уходим. Прости, что побеспокоили тебя!» «Улетайте, бабочки!» – махала мира «Улетайте!» Ничего не понимающие гости встали и молча направились к выходу. При этом Боцман едва не опрокинул хрупкий столик. «Впрочем, вы можете остаться», – послышалось у них за спинами. «О, высший разум, дай мне сил ее не убить», – едва слышно прошептала Лиша, сжимая кулаки.